Интуиция подсказывала Джеку, что Ричард мог играть существенную роль в том, что он должен был делать в черном отеле. Ричард заворочился, рот его открылся, и чувство внезапного озарения слетело с Джека. — Давай посмотрим на дьявольские штуки, — сказал он. Он развернулся и пошел вдоль поезда, по пути впервые замечая, что пол восьмиугольного сарая состоял из двух частей. Большая из них была массивным кругом, как большая обеденная тарелка. За ней в полу была прорезь, и то, что шло за прорезью, простиралось до стен. Джек никогда не слышал о поворотном круге, но он понял концепцию. Круглая часть пола могла поворачиваться на 180 градусов. Поезда или кареты прибывали с востока и возвращались в том же направлении. Брезент был привязан над грузом, толстым коричневым шнуром, таким лохматым, что он казался шерстяным. Джек вытянулся, чтобы поднять край, заглянул под него, но ничего не увидел в темноте. «Помоги мне», — сказал он, поворачиваясь к Андерсу. Старик шагнул вперед, нахмурился и одним сильным резким движением развязал узел. Брезент освободился и обмяк. Теперь, подняв его край, Джек увидел, что половина платформы была заставлена деревянными ящиками, на которых было написано «Запасные части». «Ружья», — подумал он. Морган вооружает своих мятежных волков. Другая половина пространства под брезентом была занята объемистыми упаковками с какой-то кашеобразной субстанцией, завернутой в пластик. Джек не имел понятия, что это могло быть, Но было ясно, что это не церковный хлеб. Он опустил брезент и отступил. Андерс потянул толстую веревку и снова завязал ее. «Мы отправляемся сегодня ночью», — сказал Джек, только что решив это. но господин мой Джейсон, проклятые земли ночью, знаешь ли ты...» «Я знаю, все в порядке», — сказал Джек. Я знаю, что должен действовать с такой внезапностью, какой только смогу достичь. Морган и тот человек, которого волки называют «человек с кнутом», будут подкарауливать меня. И если поезд появится на 12 часов раньше, чем его ожидают, мы с Ричардом сможем выбраться живыми». Джек посмотрел на Ричарда. Спит, сидя с открытым ртом. И если бы Андер знал, что в голове у Джека... он бы тоже посмотрел на спящего Ричарда. «Был ли сын у Моргана и Зориса?» спросил Джек. «Да, мой господин. Короткая семейная жизнь Моргана имела плод, мальчика по имени Раштан. И что с ним случилось?» «Он умер», просто ответил Андерс. Морган и Зориса не умел быть отцом. Джек содрогнулся, вспомнив, как его враг продвигался по воздуху. едва не перебив всю стаю волков. «Мы отправляемся», — сказал он. «Пожалуйста, помоги мне положить Ричарда в кабину». «Господин мой». андер склонил голову, затем поднял ее и взглянул на Джека с почти родительской заботой. «Путешествие потребует не меньше двух дней, может быть, трех, прежде чем вы доберетесь до западного побережья. У вас есть еда? Не разделите ли вы со мной ужин?» Джек покачал головой, сгорая от нетерпения приступить к последнему отрезку путешествия к талисману. Но в животе вдруг заурчало, напоминая, сколько времени прошло с тех пор, когда он ел черствые булочки в комнате у Альберта. «Ладно», — сказал он, — «я думаю, еще полчаса ничего не изменят. Спасибо, Андерс. Помоги мне поставить Ричарда на ноги, ладно?» Они резко подняли Ричарда. Тот открыл глаза, улыбнулся и снова попытался уснуть. «Еда», — сказал Джек, — «настоящая еда. Ты проснешься ради этого, а?» «Я никогда не ем во сне», — ответил Ричард с нереальной рациональностью. Он зевнул, потом протер глаза. Он уже стоял на ногах и больше не опирался на Андерса и Джека. «Я довольно голоден, но, по правде говоря, это очень длинный сон. Не так ли, Джек?» Казалось, что он почти гордится этим. «Ага», — сказал Джек. «Скажи, это тот поезд, на котором мы поедем? Он какой-то не настоящий «Ага». «Ты можешь управлять этой штукой? Это мне снится, я знаю, но...» «Управлять ею не труднее, чем моей старой игрушечной железной дорогой», — сказал Джек. «Я могу управлять ею, и ты тоже можешь». «И я не хочу», — сказал Ричард, и в его голосе снова появились капризные нотки. «Я вообще не хочу забираться на этот поезд. Я хочу вернуться в свою комнату». «Пойдем лучше поедим», — сказал Джек, выводя Ричарда из сарая. «А потом отправимся в Калифорнию». Долины показали себя с одной из лучших сторон перед тем, как мальчики пересекли границу проклятых земель. Андерс дал им душистые куски хлеба из злака растущего вокруг депо. Шашлыки из нежных кусков мяса и незнакомые сочные овощи, острый розоватый сок которых чем-то напомнил Джеку плоды папайи, хотя он знал, что это не папайя. Ричард жевал в счастливом трансе, сок тек у него по подбородку, пока Джек не вытер его. «Калифорния!» Сказал он один раз. Я должен был знать. Понимая, что состояние друга близко к безумию, Джек не стал переспрашивать. Его больше беспокоило, что они должны делать с кучей еды, предлагаемой Андерсом. Старик продолжал нести кукурузные оладьи, желе из телячьей ноги, штуки, выглядевшие как куриные ноги, но имевшие вкус чего? Ладаной миры, цветов, Вкус просто взрывался на языке, и Джек подумал, что тоже скоро начнет засыпать. Они сидели втроём вокруг маленького стола в теплой и уютной комнате. Под конец пира Андерс почти смущенно выставил тяжелую чашу с красным вином. Действуя будто по чьему-то предписанию, Джек выпил полный стаканчик. Два часа спустя, чувствуя себя сонным, Джек подумал, что поглотить такое количество еды было большой ошибкой. Во-первых, намечалось отправление из Элис Брейкса, которое не обещало быть легким. Во-вторых, Ричард, похоже, серьезно тронулся. А в-третьих, и это было самым главным, были проклятые земли, которые требовали абсолютной концентрации внимания. После еды они втроём вернулись в сарай, и тут начались неприятности». Джек боялся того, что ждало его впереди, и, возможно, именно тревога толкнула его на неправильные поступки. Первые трудности возникли, когда он попытался заплатить Андерсу монетой, которую дал ему капитан Фаррен. Андерс отреагировал так, будто Джейсон ударил его в спину. «Оскорбление! Оскорбление!» Предложив монету, Джек не просто обидел старого извозчика. Он, образно говоря... облил грязью его религию. Сверхъестественным образом воскресшие божественные создания явно не должны были предлагать монеты своим последователям. Андерс был настолько расстроен, что Джек почувствовал, извинения не помогут. Старик в конце концов успокоился, но прийти в себя до конца так и не смог. «Ты не совсем, Джейсон», – печально говорил старик. Но монета королевы может помочь тебе. Он тяжело покачал головой. Прощание было уже не совсем добрым.